Интерлюдия четвертая. «Светик, ты даже не представляешь, какая на улице ща красотища! Прям зима наступила!» «Для кого Светик, а для кого и Светлана Игоревна?» фыркнул администратор, не соизволив даже выглянуть на знакомый голос из-за своей высокой стойки. «Обожаю, когда ты злишься!» Ничуть не обидевшись холодному приему, молодой мужчина сам подошел к месту администратора. «Слышь, Спиридонов, хорош трепаться!» Поморщилась Светлана. Снова опоздал на 10 минут. Тебя Васильева сейчас на ревне размотает. Не надо на Танюшку наговаривать. Она девушка понимающая. Ой, иди уже, балабол. Портал на двадцать первую открыла уже тебе. Фу, какая ты бука. Вали, кому сказано. Да иду уже, иду. Можно на пасашок последний вопрос? Ну, рискни. Как там парень мой сегодня? После вчерашнего никаких осложнений у него не наблюдала? «Да нормально все, с истеричкой твоей, на нем пахать можно». «А с какого перепуга вдруг истеричкой?» «Потому что скандал сегодня Капустин твой закатил после выхода из последней локации». «Что случилось?» «Ой, Сань, вот только на сетку не надо включать». «Да блин». Его терминатор в тир свой заманил, а про оплату на выходе расстрелянных расходников запарил практиканта предупредить. Ну а с итоговым логом капустину, как водится, счет пришел на 9 штук. Нормально они там постреляли. Так ведь первый раз, пристрелка, все такое. В общем, хитрец-терминатор сразу вскрыт свалил и удрал из офиса по-тихому. А урезонивать выставленного на бабло пацана пришлось мне. «Ну, надеюсь, ты не сильно парня присанула. «Надейся». «Свет, я серьезно. Спиридонов, свали уже на дежурство, а?» «Я уже говорил, что обожаю, когда ты злишься». «Иди ты!» Озвучить направление для Александра администратору помешала пронзительная трель телефонного звонка. «Все, Сан-Вали, это шеф!» Скороговоркой выдала собеседнику Света и, подхватив старомодную трубку, соединенную с основным телефоном мягкой пружиной провода, проворковала в нее. «Слушаю, Артем Борисович». Не желая подслушивать чужой разговор, Александр зашагал к активированному зеркальному порталу в 21-ю локацию с наблюдательной башней, где ему предстояло сменить на дежурстве Татьяну Василькову. А провожавшая его рассеянным взглядом Светлана уже полностью сосредоточилась на голосе в трубке, который неожиданно тоже заинтересовался их доморощенным мажором. «Светлана, практикант, тренировку давно закончил?» «Уже часа полтора, как?» – доложила в трубку администратор. «Отлично. Значит, он уже наверняка дома. Адрес его подскажи мне». «Варварка, 14, 3. Капустин там у пенсионерки Валентины Сергеевны Гурской угол снимает, пока в его квартире ремонт делается», – обстоятельно доложила Света. Параллельно забегав пальцами по клавиатуре, девушка вывела на широкий монитор картинку, от которой озадаченно нахмурилась. «Но...» Что еще за «но», Светлана? «Артем Борисович, я запеленговала его машину и айфон. И, судя по открывшейся картинке, Сергей сейчас вовсе не дома. Он в поселке Гнилицы на городской окраине. В частном доме по адресу Пришвина, 56». «И что это за дом?» «Двухэтажный частный коттедж на участке земли в 9,5 соток. Никакого криминального следа за ним в городских сводках не числится». «Спасибо, Светлана». «А что. Чё... Но до конца сформулировать вопрос администратору не позволили короткие гудки в трубке. Борисыч нажал на сброс. «Светик, ты чего с трубой? у уха то зависло!» вывел администратора из задумчивости веселый женский голос. Это сдавшая дежурный пост Александру Татьяна вернулась из локации в офис. «Да задолбали, блин, своими секретами!» фыркнула Светлана и раздраженно бухнула трубку на базу телефона.